Глава 15. Первые трофеи. Магнолия, распустив паруса, неслась по волнам словно чайка. Капитан вместе с Джоном Макфейном, ставшим теперь старшим помощником, и боцманом сербом Тихомиром Иваковичем, спустились в трюм, чтобы обсудить дальнейший план действий. Англичанин за многие месяцы проведённые в неволе освоил несколько языков. Чего нельзя было сказать о сербии, и потому капитан говорил на понятном всем русском языке. У нас скоро закончится запас воды и провианта. Надо бы пристать к какому-нибудь берегу. Это должна быть христианская страна. В противном случае мы снова попадём к врагам. Тихомир выжидательно посмотрел на Макфейна. ожидая услышать его мнение. Тут и думать нечего. Греческие острова самое удобное место для стоянки. Эллины ненавидят турок и презирают мавров. Ну, значит, так тому и быть, заключил Русанов. Но есть ещё один вопрос. Наш стяг. Алжирский лоскут мы сняли, а своего штандарта у нас нет. А я считаю, «Да на Магнолии должно быть два флага, один для плавания, а другой для сражений». Джон поднялся с табуретки. «Мы завоевали свободу в бою, и каждый из нас готов пожертвовать последней капли крови для того, чтобы вновь ее защитить. Так пусть перед баталией на матч тереет красное полотнище». «Согласен», — кивнул капитан. «Ну а повседневный флаг...» Чёрный, как предупреждение о грозящей опасности, предложил Ивкович. С белым крестом и саблей, добавил Русанов. Пусть и наперцы знают, что в Средиземном море ходит галера, которая приносит несчастье всем кораблям, дерзнувшим поднять над парусами османскую тряпку. Прямо по курсу судна, донёсся крик наблюдателя. Что ж, посмотрим, кто это, проговорил капитан и устремился на палубу. Свистать всех наверх. Матросы мгновенно оказались на местах. Палубные у парусов, артиллеристы у пушек, абордажная команда выстроилась на куршее, и только гребцы продолжали привычный труд, но теперь они работали добровольно и сами могли принимать участие в бою. Впереди, примерно на расстоянии 3 миль, завиднелась чёрная далёкая точка. "На лечь на вёсла", приказал боцман. Скорее дистанция сократилась до мили, и взору военных моряков предстала трёхмачтовая мирно плывущая шхуна. Ветер почти стих, и её большие паруса ослабли. Она медленно двигалась по тихому лазурному морю, гладкому, как мельничный камень. Через подзорную трубу капитан разглядел на бизань-мачте красный флаг с белой восьмиконечной звездой и полумесяцем. Было заметно, как на далекой палубе засуетилась команда, отворились оружейные порты и показались жерла пушек. «Оружие к бою! К повороту! Абордажная команда! Тость!» Замысел Русанова был прост. «Оружие к бою! К повороту! Абордажная команда! Тость!» Поскольку купец был оснащён как минимум восемью пушками, то сближаться с ним бортами было равносильно гибели. Поэтому, пользуясь преимуществом скорости, капитан решил зайти неприятелю с кормы и, ударив мощным носом, высадить абордажный десант. Со шхуны прогремел залп, но ядра так и не достали галеры. Развернувшись, она уже заходила паруснику в тыл. Огонь, прокричал капитан, и два лёгких орудия на баке попеременно выпросили из свои утробы снаряжённые картечью заряды. Им догонку разледились фальконеты на постицах, и почти сразу же раздался резкий удар. Бушприт Магнолии протаранил корму чужого судна. Десятки обордажных дрэков зацепились за борт. И орущая в атака потекла на неприятельское судно. На шхуне началась паника. Израненные картечью, скорченные тела матросов в агонии ползали по палубе. Капитан ринулся в самую гущу баталии, орудуя саблей, он прокладывал себе дорогу к трюму. Вдруг в шаге от него выросла фигура огромного турка, наставившего на него ствол пистолета. Парис противника уже надавливал на спусковой механизм, как вдруг его рука вместе с оружием шлёпнулась к ногам русского капитана. Лицо врага исказилось ужасной гримасой. Он взвыл от боли, но, превозмогая страдание, потянулся к другому оружию, заткнутому у него за поясом. Из-за его спины возник Макфейн. Весело подмигнув капитану, он отрубил и на верцу вторую руку. Кровь стала бить фонтанами, теперь уже и за обоих предплечий, и англичанин, чтобы прекратить страдания, полоснул противника по шее. Кровоточащая брубок человеческого тела издал гортанное бульканье и поваленным деревом рухнул вниз. "Коробка вонючих костей", прокричал британец и уцепившись за канат, ринулся на помощь сербу. Постепенно сопротивление ослабло и скоро совсем прекратилось на палубу посыпались кривые сабли и длинноствольные пистолеты стало так тихо что было слышно как слабые волны бились о деревянные борта побеждённые турки толпились на юте ожидая дальнейшей участи что с ними делать капитан вытирая рукавом запачканное чужой кровью лицо спросил Тихомир. За борт чуть слышно проронил Русанов, и со всех сторон послышался гул одобрения. Не дожидаясь так называемой помощи, османы с криками во славу Аллаха сами бросались в воду, а тех, кто не мог передвигаться из-за ранений, матросы магнолии кидали в море, и они почти сразу уходили на дно. Другие барахтались вокруг корабля ещё какое-то время, выкрикивая то ли проклятия, то ли призывая Всевышнего на помощь. Человек 57, надеясь на чудо, поплыли куда-то в сторону невидимого берега. Издалека было хорошо заметно, как на воде оставалось всё меньше и меньше чёрных точек, и вскоре последняя из них скрылась под набежавшей волной. Турецкий флаг спустили, Спало бы смыли кровь. Оказалось, что трём из захваченного парусника ломились от пороха, ружей и пистолетов. Трофей более чем достаточный, но самым удачным приобретением был сам корабль. Ещё не успевшие поржаветь гвозди в обшивке, говорили о том, что он недавно сошёл со стопели. По своим мореходным качествам шхуна намного превосходила магнолию. И отлично ходила при боковых ветрах, а главное, для её управления не требовалось много матросов. Паруса сами легко спускались вниз. Благодаря этому при приближении кораблей на дальность оружейного выстрела большая часть команды освобождалась для ведения прицельного огня по противнику и последующего абордажного боя. Артиллерийское вооружение значительно уступало фрегату. или даже шлюпу, но при умелом использовании 6 фунтовых, 8-4 фунтовых и две пары вертлюжных пушек могли представлять довольно серьёзную угрозу. Недавний бой не прошёл даром для бывшего турецкого лале. Примечание: лале тюркская, тюльпан. Конец примечания. Из строя вышел руль Да и Бизань матчто частично лишилась парусов. Плотнику пришлось изрядно повозиться, чтобы устранить неисправности. Оснастку починили, а вместо руля временно укрепили большое галерное весло. Пока шли ремонтные работы, капитан Джон Макфейн и Тихомир Ивкович спустились в кают-компанию. Я считаю, что сегодня нам здорово повезло. И теперь в нашем распоряжении уже два прекрасных корабля, начал разговор Русанов. Их очхунно требуют небольшого ремонта, с ней мы будем ещё сильнее. Пришло время и тебе, Джон, стать на капитанский мостик. Магнолия твоя, а за собой я оставляю Лале. Только мы будем называть его Тюльпан. Спасибо, друг. Я уверен, что совсем скоро И Тихомир станет капитаном. МакФейн похлопал молодого серба по плечу. А команду поделим так. Славяне мои, остальные твои. Ну и самое интересное, Джон, посмотри, что я здесь нашёл. Капитан вытащил из-под кровати небольшой ларец с сорванной крышкой. Сундук снизу до верху был набит золотыми монетами. Ну вот, улыбнулся МакФейн. Теперь будет на что ремонтировать тюльпан. Да тут ещё хватит и ребят наградить, весело проговорил боцман. Вот с этого давайте и начнём, приподнимаясь с прикреплённого к полу кресла, предложил Русанов. Матросы столпились у бака, с нетерпением ожидая раздачи трофеев. Увидев корабельное начальство, они обрадованно заголджали. словно стая гусей разбуженных среди ночи и в ту же секунду над морем пугая дремлющих на грот марсале буревестников разлетелся зычный окрик Макфейна тишина на палубе смирно капитан будет говорить